Максим заходит в комнату Дарины. Дед Серко останавливается у двери, не желая заходить внутрь. — Это здесь ты у черта голову оторвал? — спрашивает Максим. — Ага, здесь, а — подтверждает дед. Максим осматривает комнату. — Где же обезглавленное тело? — интересуется егонькин Ушло? — сообщает Серко. — Куда? — «В потусторонний мир!» Максим заглядывает под кровать. Достает муляж головы дикого кабана, показывает деду Серку. «Это она?» Дед Серко крестится. «Максим, что это означает?» вырывается у Ягонькина. «Кто-то старательно всех пугал», задумчиво отвечает Максим. «Зачем?» «Пока не знаю» будем делать дальше? — задает вопрос офицер. — Искать...